Герсал в белый домик с цветочными клумбами Прибыли в Франкфуртский раввин И с ним Исаак Ландауэр, знаменитый финансист Он крепко, без слов, сжал руку Зюса Собственно, ему следовало радоваться Что Вертенбергский финанс-директор утратил фронтоватый вид И перестал быть похожим на гоя и светского кавалера Наоборот, небритый, с щетиной на щеках В неопрятной помятой одежде он был в точности похож на еврея из гетто и пахло от него, как пахнет в гетто. Но Исаак Ландауэр, как невелико было искушение, воздержался от всякого намека в этом смысле. Он потер зябкие руки, покачал головой, расчесал рыжеватую посидевшую бородку, кашлянул и промолчал. А потом девочку положили в гроб, Раби Габриэль надел ей на шею маленький золотой амулет, где слово «шадай» было окружено щитом Давидовым. Он позвал Зюса, желтоватой бескровной рукой приподнял голову покойницы и под блестящие черные волосы, которые все еще не застыли и не померкли, насыпал горсточку земли, тучной черной рыхлой земли, земли из Палестины, земли Сиона. Потом гроб заколотили, на своих плечах вынесли гроб четверо мужей, тучный раби Габриэль, исхудавший обросший неопрятной бородой Зюз, кроткий ветхий Яков Иошуа Фальк, франкфуртский раввин и утонувший в широком кафтане Исаак Ландауэр, на своих плечах понесли покойницу из белого домика, мимо празднично-радостных цветов, через лес к деревянному забору. Там ждали другие еврейские мужи. Они приняли у них легкую ношу и на своих плечах понесли ее дальше. А через полмиле ждали другие мужи и еще через полмиле другие. Так несли они дитя Иозефа и Зусса Оппенгеймера по всей стране и дальше за ее пределы в город Франкфурт. И маленький гробик не касался земли, и его не ставили на дороги, С одного человеческого плеча на другое человеческое плечо скользил он вплоть до города Франкфурта, но за гробом ехала большая повозка, а на пути стояли толпами евреи, и когда безмолвная немноголюдная процессия проходила мимо них, они говорили «Слава тебе, Егова, Господь Бог наш, Судья праведный!» И каждый сыпал в повозку горсть земли, тучной, черной, рыхлой земли, «Земли из Палестины, земли Сиона». «Она назначалась для собственной главы и для собственного гроба, но они сыпали ее в повозку из охоты и отдавали ее, дабы покоилась только в родной священной земле дитя учителя нашего и господина Рэп Иозефа Зюса Опенгеймера, который спас Израиль от великого страшного бедствия». В городе Франкфурте место успокоения евреев было черно от народа. И эти суетливые и крикливые люди замерли в молчании, когда Йозеф Зюз произнес над гробом «Слава тебе, иегова Господь Бог наш, судья праведный!» И в один голос ответили «Суетен и многолик мир, и все в нем тлен и прах. Един же и велик Бог Израиля, предвечный всевидящий Егова». А потом опустился маленький гробик в землю Сиона, и земля Сиона покрыла маленький гробик. И посреди безмолвной тысячней толпы Зюз, иссушенным беззвучным голосом, прочитал молитву, прославляющую имя Божие. И все вырывали траву и бросали ее через плечо, и говорили, как трава увядаем мы всем мире, и еще говорили, памятуем мы, что прах мы» а потом мыли руки в проточной отгоняющей демонов в воде и покинули кладбище. И тридцать дней во всех еврейских общинах Римской империи читали прославляющие имя Господня молитву по девице Ноэме, дочери и Йозефа Зюса Опенгеймера, учителя нашего и господина. Возвратясь в Штутгарт, Зюз с неистовым ожесточением окунулся в работу. Без церемоний вмешивался он теперь в католический проект, урывал себе все, что хоть отдаленно соприкасалось со сферой его деятельности. Он уже не выезжал на низкопоклонстве и угодливости, а с безмерным угрюмом саркастическим высокомерием третировал окружающих, гонял министров как лакеев. От него исходило мрачное, злобное презрение ко всему, что у людей принято звать честью, свободой и долгом. В издевательски жестоком задоре вынуждал он подчиненных к новым ненужным унижениям, и когда они оказывались перед ним на гии, лишенные последних остатков человеческого достоинства, тогда он разил их молчаливой наглой насмешкой, и тешил свое безмерное презрение к людям и терпеливым раболепствам. Совершенно открыто в чудовищных размерах грабил он герцогскую казну. Он начислял себе огромные суммы за комиссию, по неслыханным ценам продавал герцогу ничего не стоящие ювелирные изделия, новые тяготы взвалил он на стонущую, изнемогающую страну, И все выжитое таким путем цинично направлял в свою, а не в герцогскую сокровищницу».